Глава 30. -е. Сопливая царица и Когда убийца не прольет смертной крови, когда человек вне закона сделает музыку, когда умрет нерождённое, тогда Идская дева придет к безусому юноша. Прорицание Геолм. Где-то в Харрене Стояло морозное, солнечное утро. Озерца реки и речушки лежали среди заснеженных белых земель, заснеженными белыми змеями и медузами. Нады там клубились непроходящие облака. Два слоя тумана в с высоким ильвесским хребтом Надежно укрывали город от солнечных лучей и вместе с тем от холодных северных и западных ветров. Вечная осень, вечный влажный парник, в котором редкий ребенок вырастает здоровым и бодрым, в котором только счастливцы доживают до 50. Завязанные в неразрывный узел и запечатанные четырьмя печатями магии двух цветов и двух начертаний, пульсировали в неровных биениях золотого цветка. В такт с ними обращались в воде и над водой, в городе и в горах. товари, гады, монстры, животные, люди и духи. В ладья спасателей на водах была швартована у колонны с капителью в виде женщины-рыбы. В отличие от большинства местных антирусалок, имевших женские ноги и рыбью голову, это была устроено классически. Сзади плавники, спереди женский грудастый торс И длинна голова. Правда, хвост русалки давно отвалился, и похоже, капитель была готова вот-вот рухнуть целиком. Оставалось надеяться, что это случится не сейчас. Запечатленный в камне древний идеал женственности мог запросто разбить ладью на куски. Загорпунить ската водолёта оказалось непростой затеей. Даже опытным спасателям на водах потребовалось изрядно попотеть. И поскольку за каждое свое движение отважные стражи плотины просили дополнительную плату, казна клана стремительно истощалась. Милас, сквернословил на черном оринском диалекте, но платил. Когда тварь была наконец проткнута, выдернута из воды, совместными усилиями умерщвлена и распластана на дне ладьи, за дело взялся Милас. Он соорудил из ската, улиток и игл такую точно магическую конструкцию, какую пытались умертвить жемчужники Эгина с Смаром. Только направлена она была не вверх, как в тот раз, а вниз, под воду. И главным источником смертных вибраций для нее служило не человеческое сердце, а фиолетовый кровигонный мешок водолета. Так они решили по аналогии Хочешь убить человека? Воспользуйся трупом человека. Хочешь изничтожить гада? Обзаведись трупом гада. Доски днища дымились от фиолетовой крови. Эсмар растирался оленьим жиром, который запасливые спасатели всегда возили с собой. Ты уверен, что мы выбрали правильное место? В десятый раз от нечего делать спросил Эгин. Да точно, точно. Я чую. Эсмар знал, что пробил его звездный час. Глаза мальчишки сияли, с лица не сходила торжествующая улыбка. Эгин с сомнением вгляделся в воду. Ничего не видать. То ли прозрачность озера меняется в зависимости от времени суток, то ли здесь очень глубоко. господа внимание Милас возвысил голос, все посмотрели на него. Мы начинаем. На счёт 10. Мертвительная магия, неизведанные силы будет направлена в пучину Сигелла. Мы ничего не знаем о природе существа, которое придется убить, а потому прошу всех приготовить оружие и приличествующие случаю заклинания само собой. Итак, раз, два. Эгин посмотрел на набережную. Вроде бы никого. коллеги спасателей на водах стоят на башне возле стрелометов чуть поодаль бродит наряд городской стражи то ли милас чересчур сгустил краски то ли стражи не понимает кто сейчас болтается на главном плёсе в любом случае никаких признаков погони жемчужников и на том спасибо Семь, восемь... Эгин поглядел на полотно своего меча пока чисто Девять, десять. Из-за широкой опоры полуразрушенной арки выскочил небольшой челм. Несколько взмахов взвёл, и он совсем близко от ладьи. Это еще кто такие? Узнать вчерашних соискателей кольчуги, вуймола Лилуму и их бородатого патрона не составило труда. Вуймал был наг, покрыт толстым слоем нежно желтого жира и готов к прыжку назад. Заорал Эгин, что было мочи. Назад поворачивайте, здесь опасно. Бородач самодовольно ухмыльнулся и показал Эгину «Пошел на. Выплыл, взмахнул руками, прыгнул и сразу же исчез под водой. Бородач тем временем раскрыл большой плоский ящик, с которым его вчера видел Эгин. Орудуя большой деревянной лопатой, похожей на весло, для каяка. Бородач начал сыпать из ящика в воду мелкую серую пудру. Милас, улитки уже заработали? «Еще как. На свой меч посмотрите. Шелолова кровь. Эй, вы, как вас там зовут? Снова закричал Игин. Здесь действительно смертельно опасно, смертельно. Лилума, да объясни ты своему папе, что я не вру. Он мне не папа, а муж. Звонко выкрикнула девчушка. "Тем лучше, тем лучше", пробормотал Игн, стаскивая с себя одежду. "А вы пойдите прочь отсюда", добавила Лилума. "Вуймал все вчера разведал раньше вашего побледеныша! Колчуга наша по праву «Да сожрут сейчас твоего вуймала", гаркнула Гин так, что Миласу оставалось только демонстративно зажать уши. "Откуда южанин знает твоё имя?" Ревниво осведомился тем временем бородач у Лилумы. Вы лучше скажите, что в воду сыплете. К перепалке подключился Милас. Не рачий чих часом. Не твое дело, рожа твоя татьская, — огрызнулся супруг Лилумы. Ага, точно, рачий чих. Милас похоже развеселился. У варма брали из мраморного города, верно? Ну верно, согласился бородач, взяв на полтона ниже. Несмотря на драматизм ситуации, загоготала вся лодья. И женщины, и дети, и спасатели на водах. Бородач потерянно поглядел на поверхность воды, затянутую серой пеленой. И он, конечно, клялся молоком матери, что отрава возьмет все живое на стол, локтей кругом, а мальца не тронет. Так вот, милейший, шутки закончились. Этот мусор и водолета не завалит. а наши рыбки, рачейчих вообще как пудра. Больше всего Эгину сейчас не хотелось останавливать смертоносную магию улиток. На до конца дней своих считать себя виновником гибели Вуймола ему не хотелось втрое. Эгин уже пробормотал заклятие раздавленного времени, когда на поверхность воды вырвался грандиозный пузырь воздуха. Он вынес несколько дохлых рыб и ворох обрывков омерзительных розовых водорослей в руку толщиной Владию качнуло, а челн конкурентов едва не залило сверху. Вслед за первым поднялись несколько пузырей поменьше. Однако ни тело вымыло, ни останков твари пока что не было. "Ждать здесь", приказал Игину Смару наивыразительнейшим тоном строгого папаши, и прыгнул в показавшуюся тёплой воду Сигелла. Только нырнув, он сообразил, что в раздавленное время, похоже, войти не удалось. Ни в его движениях, ни в реакции среды ничего не изменилось. Значит, не только вуймал, но и он не может попадать в невидимый конус области действия звуковой магии под днищем ладьи. Иначе его скоют по рукам и ногам неборимые судорога, швырнет на дно и тут уж точно конец. Что может быть причиной? Недосып, раны, нанесенные бойцовыми котами в волшебном театре, мязмы Взор аррома тоже проницал толщу воды в треть привычной силы, и все таки единому удалось выделить на общем фоне глубинной беспросветности два наиболее крупных пятна. Первое, как и предупреждал исмар, было десяти локтей в поперечнике. Оно металось, ударяясь о невидимые для егины стены.